Глава 33. С утра они слышали движение машин по улице, грохот танков, шли войска, но какие именно, не видели. Шофер не уходил со двора, чего-то мастерил на скамейке. А когда уходил в дом или с сутками за обедом, они все равно ничего, кроме двора, видеть не могли. Бокарев подполз к торцу Синовала, забитому вертикально стоящими косо срезанными дощечками. Осторожно попытался оторвать одну, она заскрипела на гвоздях. Он перестал тянуть, прислушался. Немец легко постукивал, будто молотком по бородку. Бокарев опять потянул дощечку, она снова заскрипела. Он опять перестал тянуть, прислушался. Удары во дворе прекратились. Потом блеснула и расширилась полоска света. Ворота открылись, в них стоял немец. Бокарёв притаился, сжимая в кармане гранату. Немец развёл обе половины ворот и так держал их некоторое время, чтобы не захлопнулись. Стоял, сматривался вглубь сарая. Потом нагнулся, поднял чурбачок, осмотрел его, придерживая одной рукой медленно наезжавшую створку, другая уже закрылась. Удовлетворённый осмотром, Немец вернулся на скамейку. Створка, которую он придерживал, осталась в том же положении, не захлопнулась и не открылась шире, в сарай теперь падал косой луч света. Немец поставил чурбачок на скамейку. На чурбачок положил лист жести и стал рубить его зубилом, размеренно и точно ударяя по нему молотком. И Бакарёв подивился аккуратности немца. Подложил чурбак, чтобы зубилом не испортить скамейку. «Хотя, если прикажут, сожжет дом со всеми сараями и скамейками, а если надо, то и с теми, кто в доме». Прислушиваясь к ударам молотка по зубилу, к металлическому дребезжанию жести, Бокарев сильно дернул дощечку. Верхний конец ее, вместе с гвоздем, оторвался от стропила. Он снова притаился, но немец не оглянулся. Нижний гвоздь Бокарев не стал выдирать. Дощечка вращалась на нем, как на оси. Можно было поворачивать ее, смотреть через щель, потом обратным поворотом ставить дощечку на место и закрывать щель. Теперь Бакарев видел слева главную штабную улицу, огороженную шлагбаумами. Справа — боковую улицу, на которую он выходил ночью и где, по его расчетам, должен быть дом, в котором они оставили Вакулина. Видел он и переулок, соединяющий эти улицы видел поля и темнеющий вдали лес. Штаб помещался в школе. По машинам – «Опель Адмиралу», «Хорьху», «Большим Мерседесам». По охране Бакарёв определил, что штаб крупный, машины генеральские, штабные учреждения были в домах, туда тянулись кабели телефонной связи, входили и выходили офицеры с папками, портфелями, бумагами. Наверное, штаб танковой бригады, а то и корпуса. Днем через город прошла колонна моторизованной пехоты, прошло звено танков, проезжали отдельные транспортные машины, но не по центральной штабной улице, а по боковой. Доезжали до шлагбаума, сворачивали в переулок и уже за вторым шлагбаумом возвращались на шоссейку. Через шлагбаум пропускали только легковые машины. По штабной улице не выберешься, выбираться надо по боковой. Она и ночью показалась ему подходящей, окраина, за ней поля, овраги, лес. И переулок прямо против их сарая. Перелез через забор, переполз улицу и там. Чем больше всматривался Бакарёв в улицу, тем сильнее укреплялось в нём решение уходить сегодня же ночью, второй день без хлеба, завтра Краюшкин совсем ослабеет. Он сам испытывал тошнотные приступы голода. Его молодой, сильный организм требовал пищи. Все больше прибывает войск. Немцы, видно, ведут широкое наступление в юго-восточном направлении, прорвали нашу оборону. Только бы дойти до леса. Оттуда можно пробраться к Клавдии, спрятаться у тамошних, а потом добраться до своих. Придется ему отчитаться за людей, за убитых, за машины. Ладно, все это потом. Главное выскочить в лес, а там будет видно. Прижимая кнопку, чтобы не слишком щелкнуло, Бокарев открыл планшет. Карта лежала в планшете так, как он ее свернул еще в МТС, тем квадратом, где был город карюков В западном направлении Федоровка, на север чуть повыше МТС. После боя уходили они еще севернее и, видно, зашли в город с северо-востока потому что он никак не мог сориентироваться, где дом Михеева. Считал, что с запада, а он, значит, в другом конце улицы. Да, не по дороге. Но уйти без Вакулина он не мог. Может, убили его немцы или умер у хозяина. Рана серьезная. Может быть, в плен забрали. Он должен все знать о нем, не имеет права так бросить и уйти. «Только как поступить с Краюшкиным?» вдвоем им идти до михеева а потом дальше или одному сходить к михееву потом вернуться взять краюшкина и уйти переулком он остановился на втором решении не пройдет раненый всю улицу а тут юркнул в проулок пока охрана не видит и ползком а там потихоньку и дойдут до федоровки но краюшкину он не сказал что принял именно такое решение объявил само решение уходить а как уходить скажет потом сегодня ночью будем уходить как нога нога она и есть нога добежишь до леса добежать не добегу а дойти может и дойду к вечеру приготовься возьмем по автомату и все гранаты краюшкин промолчал бакарев про себя отметил враждебность этого молчания не хочет уходить боится может ждет что бокарев один уйдет а сам сдастся в плен тем более тут штаб с ходу не расстреляют немцы кидают листовки признают что в 41 первом действительно были трудности с пленными в виду их большого количества а теперь все наладили сдавайтесь поек пленным водоем может он дурак и поверил но в мысли и замыслы краюшкина бокарев проникнуть не мог Перед ним был подчиненный ему солдат Красной Армии, и судить о нем он мог только по его поступкам. Не подчиниться Краюшкин, тогда он и будет решать его судьбу. Шофер во дворе закончил работу, сложил все аккуратно в багажник, чурбачок отнес обратно в сарай, взял в доме сутки и ушел за обедом. Бокарев тут же спустился во двор и вошел в дом. В кухне стояли ведра с водой, но еды никакой не было, и хорошо, что не было не удержался б взял бы а брать здесь нельзя заметит пропажу аккуратный немец поднимет тревогу весь двор переворошит бокарев снял с полки хозяйскую кастрюлю наполнил её водой из обоих ведер чтобы не было заметно и вернулся на сеновал это уж бы ни к чему проговорил краюшкин недовольно прикажешь на водопровод сходить насмешливо спросил бокарев лежать надо терпеть. И долго? Пока штаб не уйдет. Штаб уйдет, комендатура останется, полицай. Лишь бы жители вернулись, а там уйдем. Переждать надо. Штаб, танковой бригады не будут держать в тылу, поскольку наступление. «Стратег», насмешливо сказал Бакарев. «Не хуже Лыкова». «Немец с сутками ходит», продолжал Краюшкин. «Значит...» Не развертывают офицерскую столовую. Не собираются долго задерживаться. Замечание Краюшкина насчет сутков было правильно. Но старик чем-то раздражал его. Не докучает, не стонет, не жалуется, хотя и подставил ногу под полю Держит его здесь. Ладно, дело солдатское, бывает. Раздражало другое. Они как бы поменялись ролями. Краюшкин, всегда слова охотливый, болтун, шутник, прибауточник, Стал немногословен, осторожен, замкнулся, всё обдумывал и взвешивал, а он, Бокарёв, всегда скупой на слова, такой выдержанный и расчётливый, много и неосторожно разговаривал, не мог усидеть на месте, не мог ждать, терпеть. Ночь опять выдалась светлая. Иногда набегали тучи, тогда серело всё вокруг, потом снова светлело. Бокарёв переполз через забор. Улица была пустынна, одинокие машины стояли у домов, патрулей не было видно совсем. Вместо того, чтобы перебежать улицу и переулком, а потом околицей пройти к дому Михеева, Бокарев пошел прямо по улице, прижимаясь к заборам, пригибаясь у полисадников, иногда заглядывая в освещенные окна. Безнаказанная дерзость придавала ему еще большую смелость, уверенность, что все сойдет благополучно. Наконец он добрался до дома Михеева. Точно, этот самый дом. В это окно они стучали, через эту калитку входили. Он осторожно обошел двор, пытаясь определить, есть тут немцы или нет. Как будто нет. Не любят немцы селиться в крайних домах, больше к середине жмутся. Он тихонько постучал пальцем в окно. Прислушался. Никто не отозвался. Он постучал еще раз. Потом перешел к другому окну и там постучал. Зашел с другой стороны, постучал. Дом точно вымер. Но дом не вымер. В нем была жизнь, были люди, только не хотели отзываться. Осторожность его стука их и пугала. Постучил он в дверь требовательно, поначальнически сразу бы открыли, подумали бы, что немцы, побоялись бы не открыть а так понимают, что стучит свой, и с ним попадешь в неприятность. Дом-то крайний. Партизаны могут из леса подойти, или солдат захочет укрыться. Крайняя изба, она все на себя принимает. Он присел под широким развесистым дубом, единственным в этом саду, где были только фруктовые деревья. Ждал, прислушиваясь к дому. В доме было тихо. Он услышал шум машин, и увидел дальний молочный отблеск фар. Подполз к палисаднику и сквозь щели штакетника посмотрел на улицу. По ней двигались грузовые, крытые брезентом машины с притушенным под козырьком светом. Останавливаясь у домов, они его гасили. Он насчитал десять машин. Последняя остановилась недалеко от сада, где он лежал. Из машины выходили шоферы, вынимали из кабин вещмешки, Чемоданчики входили в дома. Совсем рядом слышалась немецкая речь. И в соседний дом прошли два шофера. Громко, требовательно постучали в дверь. Дверь открылась. Они вошли туда, положили вещи. Один остался, другой вернулся к машине. Еще чего-то взял, понес в дом. В дом Михеева никто не входил. Там, конечно, не спали, разбуженные и его осторожным стуком, и шумом подъехавших машин стуком шофёров в дверь соседнего дома. Бокарёв встал, поднялся на крыльцо, требовательно постучал. Дверь, как и в прошлый раз, открыл хозяин, Михеев с лампой в руке. Увидел Бокарёва, сразу узнал, отшатнулся, застыл в страхе. Бокарёв прикрыл за собой дверь. «Иван где?» «Иван? Солдат ваш? Ушёл! Ушёл солдат!» Ты мне правду говори, не бойся. Правду и говорю. Как в то утро немцы пришли, так он и ушел. К своим, говорит, буду пробираться. Туши свет. Михеев задул лампу. Дверь тихонько за мной закрывай. Бокарев приоткрыл дверь, выглянул. В саду было тихо, только виднелись на улице силуэты высоких фургонов. Он услышал, как тихо звякнул за ним замок. Но обратных шагов в коридоре не услышал. Стоит хозяин за дверью, прислушивается. Бокарёв снова подполз к забору. Сквозь штакетник посмотрел на улицу. Машины стояли вытянутой в один ряд колонной. Вдоль неё расхаживали два автоматчика. Охрана. Значит, гроз серьёзный. Может быть, мины или авиабомбы. Здорово, наступают. Поставили машины с боеприпасами прямо на улице недалеко от штаба, не бояться нашей авиации. Не добраться ему до Синовала, не перебежать улицу на глазах у Часовых. Он может уйти в лес, но Краюшкин... С Вакулиным ясно, ушёл. Может, погиб, может, отлёживается, только нет его здесь. Значит, имеет он, Бокарёв, право уходить без него. Но Краюшкин... Пробираться к нему? Убьют его а потом прочешут всю улицу, весь город и Краюшкина накроют. Может, действительно Краюшкин переждет, пока уйдет отсюда штаб. А он, Бакарев, махнет в лес. Можно и машину угнать. Это Шкоды, он их знает. Скачить в кабину, дать задний ход, метнуть гранату в переднюю машину, пойдут взрываться снаряды. Под эти взрывы он развернется и уйдет. Строя эти планы... Бокарёв понимал, что не уйдёт без Краюшкина. Из всей его команды остался один солдат, и того он бросит. Всех растерял. Теперь и этого оставить на смерть или плен? Надо возвращаться на сеновал и уходить вместе. Бокарёв пополз в глубь сада, перелез через задний забор и очутился в поле. Вдали, освещенный луной, темнел лес. Бокарёву казалось, что он слышит его шорохи. Лес манил его. Совсем близко и жизнь, и спасение, и Клавдия. Но он отогнал от себя эти мысли и стал пробираться вдоль заборов, стараясь ступать осторожнее. Тут были то кусты, то мусорная свалка. Переулок совсем короткий. Бокарёв прижался к забору, слушаясь в шаги часовых на улице. Один автоматчик прошёл, Почти тотчас прошел встречный. Так было и по расчетам Бокарева. Он быстро пересек переулок, встал за машиной и поглядел на улицу. Часовые были в конце колонны, к нему спиной, но перебежать улицу он не успеет. Пусть опять пройдут. Он ждал, хотя и понимал, что план его невыполним. Они услышат, как он пройдет по улице, как будет перелезать через забор, только подставить себя под пулю. «Наведет наслед Краюшкина. Надо уходить в лес. Утром колонна уйдет, улица будет свободна, он придет ночью и заберет Краюшкина». И все же он не уходил. Ждал. Вдруг представится случай. Он рассчитывал на смену караула. Уж один-то из них обязательно уйдет будить новых часовых, а может и оба уйдут. Было уже поздно метнуться в переулок, Когда открылась дверь дома, и на крыльцо вышел немец в форме с автоматом. Чуть поежился, передернул плечами, посмотрел на Бокарева, различая только его фигуру рядом с машиной, и, видно, не понимая и не соображая, что это за человек. Так они стояли некоторое время и смотрели друг на друга. Часовые уже подходили. Бокарев спиной слышал их приближение. Он мог застрелить немца на крыльце бросится в переулок, но те двое тогда достанут его пулями. И он стоял и ждал, когда они подойдут, и смотрел на немца на крыльце, и немец смотрел на него, вдруг сообразив, что перед ним русский, оцепенев от неожиданности и тоже дожидаясь, когда подойдут те двое, понимая, что одного его движения будет достаточно, чтобы русский его пристрелил, прежде чем он сам снимет автомат. У русского автомат в руках. Бокарёв выстрелил в ту минуту, когда оба часовые показались из-за машины. Сначала в немца на крыльце, потом по часовым и бросился в переулок, но упал. Раненый немец дал по нему очередь. И уже лёжа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул её в машину. Взрыв, потрясший небо, было последнее, что услышал Бокарев.